Глава 8. А Элина очнулась в полной темноте, в черноте тесного пространства. Стоило немного раздвинуть локти, они упёрлись в боковые стенки ящика, заставив лязгнуть цепи. Если чуть пошевелить босыми ногами, то же упрёшься в нижнюю стенку. Алина подняла связанные руки к крепкой железной крышке, находящейся у самого лица. Провела пальцем по вихрям и солнцам, вычеканным на внутренней поверхности крышки. Таков был приказ Маевы. Пусть Алина никогда не забывает, что этот ящик был сделан для неё задолго до её рождения. Почувствовав холод и шершавость металла, Алина сообразила: на её руках нет железных рукавиц. Кёрн снял с неё рукавицы или забыл надеть. В прошлый раз он держал её руки в рукавицах над жаровней, пока металл не раскалился до красна, и она не стала кричать. Долго она тогда кричала, а Элина упёрлась ладонями в крышку и надавила, пытаясь её поднять. Она же знала, одна рука у неё сломана, оттуда торчали обломки кости. Теперь рука была цела. Может, ей намеренно внушали мысль о поколеченной руке? Сейчас она не чувствовала в руке никаких повреждений. Она была здоровой, когда в плену. Ей внушали не только мысли, но и воспоминания, навязывали их реальность, требовали принять как часть событий её жизни. А Элина, что ей сила надавила на крышку, та чуть поддалась, но тут же опустилась снова. Аэлина сделала вторую попытку. У неё бы давно не оставалось никаких сил, если бы не целители Маевы. Те не давали её мускулам усохнуть от постоянной неподвижности. Снаружи донеслось тихое поскуливание предупреждение от Фенриса. Аэлина опустила руки. Через мгновение щёлкнул замок и дверь с отвратительным скрипом открылась. Судя по звуку шагов, Керн торопился. на то должна была быть причина». «Справь нужду в коридоре и жди у двери», — приказал он Фенрису. Кэрн подошел к ящику. Остановился. Айлина сжалась. Заскрежетала снимаемая крышка. В глазах ударил свет жаровин. Айлина заморкала, но не шевельнулась. Ее цепи крепились внутри ящика. Эту особенность Айлина прочувствовала на себе». Кэрн молча отстегнул цепь от железного ушка. Вытаскивая Айлину из ящика и перемещая на алтарь, где имелось такое же ушко, истязатель находился в наибольшей опасности. Пусть Айлина и связана по рукам и ногам, он предпочитал не рисковать. Так поступил он и сегодня, хотя рукавицы надевать не стал. Возможно, он не доглядел, и они расплавились на жаровне вместе с лоскутами ее кожи, приставшими изнутри. Керн рывком поставил гиюна на ноги. В дверях неслышно появилась с полдюжины караульных. Судя по лицам, их не чуть не ужасали зверства, творимые Саелиной. Этих фейцев она уже видела там, на залитом кровью берегу. Варик произнёс керн. Караульный вошёл. Фенрис находился у дверей. Волк величеною споне. Возле его шеи замер меч Варика. Гёрн дёрнул сыпь и потащил Аелину за собой к двери, где возваяния стояли караульные и послушно лежал волк. Одно твоё движение, и он сдохнет. Предупредил Аелину Керн. Ей каждое движение давалось с трудом. В таком состоянии нечего и думать о побеге. Но Керну она ничего не ответила. Её окутала тяжестью А Элина не сопротивлялась, когда ей на голову надели черный мешок и повели к выходу. Идя по коридору, она не пыталась сбросить колпак, хотя считала ступеньки и повороты. Плевать, если Кэр намеренно удлинил путь, дабы ее запутать. А Элина все равно продолжала считать. Она вслушивалась в шум реки. С каждым поворотом он становился все громче. Открытые части тела ощущали туман. О том же говорили и ступни, скользящие по каменным плитам. Её вывели наружу. Она не видела окружающего пространства, но влажными пальцами чертила узоры на своей коже. Мир манил открытостью. Беги, беги немедленно, прошептал далёкий, далёкий голос. А Элина не сомневалась, меч Варика по-прежнему упирался в горло Фенрисса. Если она дёрнется, прольётся кровь. Волка сдерживал не только меч, но и приказ Маева ни во что не вмешиваться. Поисковая королева знала о его даре переноситься на короткие расстояния так же легко, как человек переходит из комнаты в комнату. А Элина давно утратила надежду, что Фенрис всё же сумеет применить свой дар и вызволит её из плена. Даже если караульный замахнётся на него мечом, он вряд ли посмеет спастись. Но если послушать шепота Если попытаться сбежать, вправе ли она спасать свою жизнь ценой жизни Фенриса? — Ты ведь наверняка раздумываешь, не попытаться ли дать дёру? — услышала она сквозь ткань мешка шипение Керна. Айлина ощущала его улыбку. Керн продолжал вкратчиво, словно обращался к любимой женщине. — Ты вопрошаешь совесть, позволит ли она расплатиться волчьей шкурой за спасение твоей? «Ну так попробуй. Посмотрим, далеко ли ты сумеешь убежать. Кстати, нам осталось идти совсем недолго». А Элина не ответила, а голос внутри не унимался. «Беги, беги, беги!» Она старалась не слушать. Они шли дальше, шаг за шагом. Уставшие от ходьбы ноги начали дрожать. Слишком давно, находясь в плену, она не имела сил для долгой ходьбы. хотя усилия целителей и не давали ее мышцам усохнуть совсем. Кэрн ввел вверх по винтовой лестнице, у Айлины сбивалось дыхание, и она глотала воздух ртом. Туман исчез. Что-то подсказывало ей сейчас поздний вечер или даже ночь. Она чуяла сладковатые, почти забытые запахи. Цветы. Цветы еще существовали. Они ухитрялись благоухать даже здесь, в этом аду. Гул воды постепенно затих и сменился весёлым журчанием. Фонтаны. Ноги Айлины ступали по холодным гладким плиткам. Золотистые отсветы пробивались даже сквозь ткань колпака. Фонари. Воздух стал плотнее, ветер исчез. Должно быть, они шли по внутреннему двору. Бедра ноги, ступни жгло пульсирующим огнём. Тело требовало идти медленнее. А ещё лучше остановиться и передохнуть. Потом они снова вышли на открытое пространство. Шум реки усилился. Керн остановился и потянул Аэлину к себе. Ножницы нескольких кинжалов ударили её по цепям и коленям. Где-то поблизости царапнули камень когти Фенрисса. Волк посылал ей сигнал. И через несколько секунд Аэлина поняла, что Фенрис имел в виду. Она услышала женский голос. одновременно молодой и старый, удивленный и равнодушный. «Кэрн, сними с нее мешок», — промрлыкал голос. Мешок исчез. А Элина почти сразу узнала это место. Да, она уже бывала на этой широкой веранде с видом на быструю реку и водопады. Она ходила по древнему каменному городу, который сейчас находился у нее за спиной. И на этом месте она когда-то уже стояла, глядя на темноволосую королеву. Как и в прошлый раз, та сидела на каменном троне, к которому вели ступени подиума, вокруг королевы клубился туман. На спинке трона устроилась белая сова. Сейчас возле ног королевы лежал только один волк, чёрный как ночь, как глаза его госпожи. Они смотрели на Аэлину прищуренные от удовольствия. Маева позволила пленнице оглядеться и понять, куда она попала. Тёмно-пурпурное платье королевы блестело, как полосы тумана. Длинный шлейф покрывал несколько ступеней подиума и не нароком указывал на основание. Едва взглянув на то, что сверкало у основания, Аэлина замерла. Красные губы Маевы скривились в улыбке, махнув кёрной изящной Цвета слоновой кости рукой она сказала, «Если желаешь, начинай». Кэрн тут же потащил Айлину к битому стеклу, уложенному правильным кругом. Он остановился на самом краю. Босые ступни Айлины отделяло от первых осколков расстояние с палец длиной, даже меньше. Майва подала знак черному волку. Тот поднялся, зубами подхватил с широкого подлокотника трона какой-то предмет и поспешил к Эрну. — Я подумал о необходимости выказать уважение твоему титулу, — сказала Маэва с лица которой не сходила паучья улыбка. — А Элина видела, что за предмет волк отдал караульному, стоявшему рядом с Кэрном. — Надень ей на голову, — велела Маэва. В руках Караульна сверкала древняя серебряная корона, усыпанная жемчугом. Она была сделана в виде двух изогнутых крыльев, смыкающихся вверху, где их окружали бриллианты редкой чистоты. Корона светилась, словно внутри её был пленён лунный свет. Равнодушные руки Караульна опустили корону на голову Аэлины. Корона оказалась на удивление тяжёлой. Холодное серебро давило Аэлине на череп. Казалось, корону лишь посеребрили, а внутри она была железной. А Элина подавила желание тряхнуть головой и сбросить корону. «Корона Мэбы?» — пояснила Маэва. «Твоя корона по праву крови и рождения. Ты ее законная наследница». А Элина не обращала внимания на слова Маэвы. Она смотрела на круг битого стекла. «А это...» Усмехнулась Маева, заметив куда устремлен взгляд Айлины. «Думаю, тебе известно, как осколки действуют на тело. Ты ведь сокрушила целый стеклянный замок, Айлина, прозванная неистовым огнем». Айлина молчала. Маева кивнула. Керн толкнул Айлину на стекло. Осколки мгновенно порезали ей ноги, надорвав кожу, едва успевшую зажить после истязаний. Алина резко вдохнула сквозь сжатые зубы, подавляя крик. Керн заставил её опуститься на колени. Алина столь же резко выдохнула. Осколки глубоко впились ей в коленки. Дышать. Правильное дыхание было сейчас важнее всего. Алина приглушила разум, сосредоточившись только на вдохах и выдохах. Волна откатывалась от берега, затем возвращалась. Под коленями, икрами и лодыжками стало тепло. Медный запах её крови перемешивался с туманом. Не взирая на усилия, дыхание у неё сбилось, а Элину затрясло. Внутри нарастал крик. Элина до крови закусила губу. Она не закричит. Во всяком случае, сейчас дышать нужно, дышать. Она ещё сильнее вонзила зубы в мякоть губы. Род наполнился привкусом крови. "Жаль, что у нас так мало зрителей", сказала Маева голос из которой звучал откуда-то издали и в то же время совсем рядом. Наконец-то Аэлина огне носится на дело свою настоящее корону фейской королевы и оказалась на коленях предо мною. Аэлина пробрала дрожь. Она качнулась, и новые осколки впились ей в кожу. Она продолжала дышать, уносясь всё дальше в море. Каждый вдох увлекал её в простор, где слова, чувства и боль — лишь тонкая, едва видимая полоска берега. "Хенрис, подойди", — щёлкнула пальцами Маева. Волк обогнул круг осколков и уселся возле трона, но прежде чем сесть, он успел взглянуть на чёрного волка. Чёрный волк тоже на него посмотрел. равнодушно и холодно. Мэви, этого было достаточно. Коуно, у тебя наконец-то есть возможность высказать своему брату-близнецу всё, что пожелаешь. Воздух разорвала вспышка света, а Элинор вдыхала носом, выдыхая ртом. Она думала только о дыхании и едва заметила красивого тёмноволосого фейца, стоящего на месте чёрного волка. Кожа у него была с бронзовым отливом, как у Фенриса, но в его облике не ощущалось необузданности. На лице коняла вряд ли когда-либо появлялась озорная улыбка. Доспехи на нём были не серые, а чёрные. По бокам висели парные кинжалы. Белый волк смотрел на брата-близнеца, пригвождённый к месту невидимыми нитями. "Говори, конал, не стесняйся". Всё с той же лёгкой улыбкой продолжала маяво Сова-сипуха, застывшая на спинке трона, взирала на происходящее своими умными, не мигающими глазами. «Пусть брат знает, это твои слова, и ты произносишь их по собственному желанию, а не по моему приказу». Нога, обутая в сапог, толкнула Айлину в спину. «Не сильно, но вполне достаточно, чтобы умножить число порезов. Никакое дыхание не могло увести ее достаточно далеко и уберечь от сдавленных стонов». Аэлина ненавидела этот звук, как ненавидела королеву на троне, и из увера у себя за спиной. Однако стон всё равно вырвался наружу. Едва слышно из-за грохота водопада, тёмные глаза Фенриса были устремлены на неё. Он моргнул 4 раза, а Элине было никак не заставить себя моргнуть в ответ. Её пальцы сжимались и разжимались. Ты сам во всём виноват. Заговорил Коннелл, вынуждая Фенриса повернуть голову к нему. Голос у него был таким же холодным, как у Маевы. «Твоё высокомерие, твоё безудержное безрассудство. Ты этого хотел?» Фенрис молчал. «Поменяйся мы местами. Ты бы мне никогда не позволил так себя вести. Ты принёс клятву на крови не ради служения нашей королевы, а чтобы я даже в этом не превзошёл тебя». Фенрис оскалил зубы. В волчьих глазах мелькнуло выражение горя. Новая волна боли обожгла Аэлине колени и бёдра. Девушка закрыла глаза. Она это выдержит. Преодолеет свою слабость. Её соплеменники страдали более 10 лет, возможно, продолжают страдать и сейчас. Ради них она вытерпит всё, чтобы не выпало здесь на её долю. Конул продолжал говорить. Видимо, наболело. раз в голосе появились эмоции. «Ты! Позор нашей семьи! Позор нашего королевства! Помню, как и ты увивался за чужеземной королевой. Спрашивается, ради чего? А когда тебя отправили на поимку Ларкана? Я тогда чуть ли не умолял тебя, держи себя в руках. Проявляй благоразумие. Ты смеялся! Хорошо, что не плюнул мне в лицо». Фенрис зарычал. Должно быть, рычание что-то значило на тайном языке братьев, поскольку Конал презрительно фыркнул. Уходить? С какой стати я должен уходить и ради чего? Ради этого? Даже с закрытыми глазами Аэлина знала. Конал сейчас указывает на неё. Нет, Фенрис, я не уйду, и ты тоже никуда не уйдёшь. В Во влажном воздухе прозвучало тихое поскуливание. Ты сказал достаточно, Конал. заявила Маева. Последовала новая вспышка света, который проник даже под плотно сомкнутые веки Аэлины. Она дышала, стараясь не сбиваться с ритма. Ты ведь знаешь, Аэлина, как быстро это может кончиться, сказала Маева. Аэлина не открывала глаз. Скажи, где спрятала ключ Верда, принеси мне клятву на крови. Последовательность значения не имеет. Элина открыла глаза, подняла связанные руки на уровень груди и показала Мэйви неприличный жест. Такие она видела лишь в Рафтхольских притонах, появляться в которых её иногда вынуждало прежнее ремесло. Улыбка Мэйвы слегка изменилась. Керн, назовемся. Элина не успела внутренне собраться. Руки Керна надавили ей на плечи. Больше не было сил сдерживать крик. Керн толкал её в пылающую яму нестерпимой боли. Та уже охватила ноги и стремительно поднималась по спине. Боги, боги! Откуда-то издалека сквозь её крики послышалось рычание Фенриса. Отлично, Керн, послышалось следом. Пока хватит. Давление на плеча ослабло, а Элина попыталась разогнуться. Нужно поскорее восстановить глубокое дыхание. У неё не получалось вдохнуть, она лишь судорожно глотала воздух. В глазах стоял туман. Осколки возле коленей были густо залиты кровью. Выдержать, вытерпеть. У меня есть глаза повсюду. И нынче утром я получила любопытные сведения, вновь заговорила Маева. Оказывается, нынче ты находишься в терасении и готовишь к сражению небольшую армию. которую тебе удалось собрать вместе с принцем Рованом и двумя моими опозорившимися воинами. Там же обретаются и твои прежние сподвижники. А Элина только сейчас поняла. Все это время она цеплялась за соломинку надежды. Тонкую, ломкую. Надеялась, что Рован отправится ее искать. Она же сама говорила ему, «Не надо этого делать». просила и даже приказывала защищать Терасен. Подготовила всё, чтобы он сумел выстоять против Марата. Полезно иметь в свете оборотня. Когда понадобится, она сыграет твою роль. Рассуждала вслух Мева. Вот только долго ли продержится эта уловка? Внешнее сходство не передаст оборотню твоих способностей заживо сжигать маратские легионы. И долго ли осталось ждать, когда собранные тобой союзники начнут спрашивать, почему это огни носятся не в состоянии ничего сжечь? Майвенил Гала, а Элина помнила все подробности своего замысла, все разговоры с Лисандрой. Майвы донесли о том, что на самом деле происходит в Терассене. А может, фейская королева удачно соврала? Что ж, может быть и такое. Вполне может быть, однако Ровен отправился с ними. Все её друзья и союзники отправились на север и достигли Терасена. Хоть в этом какой-то просвет, но осколки вокруг неё переливались в свете луны. Вокруг плавали облачка тумана, и среди этого стеклянного блеска темнело пятно её засыхающая кровь. В отличие от Равана, я не хочу уничтожать этот мир, сказала Маева. Можно подумать, они сейчас мирно беседовали в одном из лучших чайных заведений Рафтхолла, того прежнего Рафтхолла, а не груды развалин, оставленных легионами железнозубых ведем. Я люблю Венделин, люблю Ирелею и все прочие континенты, и всегда любила. Осколки, кровь, веранда, пятна лунного света всё кружилось перед глазами Аэлины. Я повидала много войн. отправляла много моих воинов, дабы прекращать войны. Я прекрасно знаю, насколько разрушительна любая война. Между прочим, стекло, на котором ты так уютно устроилась, память об одной из таких войн. Оно из стеклянных гор на юге. Когда-то там были песчаные дюны, а потом ты даже не представляешь, как давно это было. В тех местах вспыхнула кровавая война. Драконы сожгли песок, превратив его в стекло. Мэйва не надолго приумолкла, что-то бормоча себе под нос. Это стекло считается самым прочным в мире. Оно почти не бьётся. Учитывая твоё огненное наследие, мне подумалось, ты по достоинству оценишь его происхождение. Мэйва цокнула языком и кэрн тут же обхватил плечи Аэлины. С каждой секундой он давил все сильнее. «Боги! Боги!» Но никто из богов не спешил ей на помощь. Ни один. Крики Айлины ударялись о камень и в воду, возвращаясь пронзительным эхом. «Одна! Помощников у нее здесь нет!» «К белому волку взывать бесполезно!» Керн убрал руки с ее плеч. Горло и рот Айлины наполнились жгучей желчью. Она вновь стояла на коленях, наклонившись вперёд. Выдержать, вытерпеть. А драконы в той войне не уцелели. Их породы исчезли и никогда уже не появятся. Поискривлённым губам Маэвы Аэлина поняла: поисковая королева позаботилась об уничтожении огнедышащих драконов. Таких же огненносцев. А Элина не понимала, почему её охватила печаль. Ведь огнедышащие драконы исчезли многие сотни лет назад. Да, они никогда не появятся снова. Но почему ей от этого вдруг стало так невыносимо грустно? Почему её вообще волнует судьба истреблённых драконов, когда её израненное осколками тело кричит от боли? Конал не вернулся в облике волка. Он стоял возле трона Маэвы, гневно посматривая на брата. Я проголодалась. бросила ему Маева, стоя на окровавленных коленях, а Элина смотрела на принесённые явства и вина. Маева угощалась сыром и виноградом, постоянно улыбаясь пледнице. А Елине было не справиться с дрожью. Боль сменилась жутким отупением. Усилиям воли она погружала себя глубже, ещё глубже. Пусть рован и не явился её взбавлять, главное, он и другие выполняли её волю. Сражались за Терассен. Сейчас она тоже спасала родное королевство и будет спасать, пока хватит сил. Она изрядно задолжала Терассену и вряд ли когда-нибудь выплатит этот долг. Из глубин её памяти появлялись слова и воспоминания, а Элина ухватилась за них, и они унесли её за пределы израненного тела. Вместе с отцом она сидела на немногочисленных ступенях, спускающихся к открытой арене для состязаний и поединков. Арена находилась во дворе замка и напоминала скорее храм, нежели арестальще. Вокруг светло-серые выщербленные колонны, за века её существования здесь состязались величайшие воины Терассена. Сейчас арена пустовала, залитая золотистыми лучами предвечернего солнца. Рос Галатини провёл ладонью по круглому щиту. Тёмную металлическую поверхность щита покрывали щербины и вмятины свидетельства былых ужасов. К счастью, с теми ужасами давно покончено, и память о них осталась лишь в легендах. "Когда-нибудь этот щит перейдёт к тебе", говорил он, ведя пальцем вдоль длинных борозд. "В своё время я получил его от твоего двоюродного дедушки, а он Отец назвал имя их предка. А Элина всё ещё успокаивала дыхание после упражнений с атцом. Как он и обещал, на арене были только они вдвоём. Среди множества дел и обязанностей отец выкраивал час в неделю для обучения её премудростям сражения. Когда вырастешь, щит тебе очень пригодится, продолжал отец. Подобно многим мужчинам и женщинам нашего королевского дома, ты будешь защищать королевство Терасен. Алина устремила взгляд на отца, на его прекрасное лицо без морщин, величественное, поистине королевское. Это твоё ремесло, твоя единственная обязанность. Отец постучал по кромке щита, подчерпляя сказанное. Обязанность защищать, оберегать. Помни об этом, Аэлина. Она кивнула, хотя не понимала отцовских слов. А отец поцеловал ее в лоб, отчасти надеясь, что вне пределов этой арены дочери не придется брать в руки щит. Кэрон снова вдавил ее в осколки. В горле Айлины не осталось звуков, чтобы кричать. «Мне это начинает надоедать», — заявила Маева. Серебряный поднос был отодвинут в сторону. Фейская королева подалась вперед. Потревожная сова захлопала крыльями. "Аэлина Голотиня, неужто ты думаешь, что ради нужных мне сведений я не пойду на жертву?" Аэлина не произнесла ни слова. Казалось, она вообще разучилась говорить. "Изволь в этом убедиться", продолжала Майва, выпрямляясь на троне. Глаза Фенриса, предостерегающе вспыхнули. Рука цвета слоновой кости подала знак конулу застывшему рядом с троном. Он стоял там с тех пор, как принёс короли угощение. Начинай. Конол выхватил кенжал и шагнул к Фенрису. Нет. Её нет, отозвалась холодным лязгом по всему телу. Губы даже прошептали это слово, а Элина дёрнулась, качнув в цепи, и её ноги сейчас же покрылись новыми порезами, откуда хлынула кровь, похожая на жидкий огонь. Кону уделал ещё шаг. Под Аэлиной хрустели и трескались осколки. Нет, нет. Конул остановился возле Фенриса. Рука с кинжалом тряслась. Фенрис лишь рычал, поглядывая на брата. Конул взмахнул кинжалом. Аэлина не могла вскочить на ноги. Цепь и осколки мешали ей подняться. Она ничем, абсолютно ничем не могла помочь Фенрису. Кэрн схватил её за шею, а Стервинел вцепившись ногтями в кожу, и вновь толкнул на кровоavленные осколки. С губ Элины сорвался хриплый крик. Фенрис. Единственная ниточка, связывающая её с жизнью и окружающей реальностью. Лунный свет блестел на лезвие кинжала, а Элине вспомнилось, как Конал явился к ним на помощь в крепость Страш Тумана. Тогда он ослушался повеления Маэвы. Быть может, ослушается и сейчас. А гневные слова, обращенные к брату, не более чем обманный маневр. Рука с кинжалом стремительно упала, и лезвие вонзилось не в Фенриса, а в сердце самого Конома. Фенрис шевельнулся, вернее попытался, пасть раскрылась. Возможно, он даже закричал, но Аэлина не слышала его крика. Невидимые у задержали Фендриса, а он рвался и рвался к брату. Конн л корчился на полу веранды, куда струилась кровь из-под кинжала. Савана спинки трона Маэвы хлопнула крылине, напуганная случившимся. Кэрн лишь негромко усмехнулся, но в голове Аэлины его смех прозвучал как раскат грома. Это не обман. включившаяся была реальностью наверняка. Аэлина почувствовала, как сквозь её тело проползло что-то холодное и маслянистое. Свет уходил из тёмных глаз Конова. Чёрные волосы разметались по полу, оказавшись в зеркале крови из раны. Фенриса трясло, а Элину, наверное, тоже. Аэлина Голатине, ты запачкала принадлежащее мне Сказала Маева. Это нужно очистить. Фенрис скулил, по-прежнему пытаясь доползти до неподвижно лежащего брата. Человек от такого удара был бы мертв, но тела фейцев гораздо крепче человеческих. Возможно, сердце Коннала еще удастся залатать. Грудь Коннала судорожно поднялась и... замерла. Ночной воздух прорезал вой Фенриса. Верн отпустил цепь, и Аэлина рухнула на осколки, раняя себе ладони и запястья. Она не делала попыток встать, оставаясь полураспластанной на осколках. Корона упала с её головы и запрыгала по полу, разбрасывая осколки драконьего стекла. Никто не нагнулся и не подхватил корону. Набирая скорости, она пересекла веранду и оказалась возле каменных перил, а потом вылетела между столбов. И упала в злобно ревущую реку. «Тебе здесь никто не поможет!» Голос Маэвы был холодным и пустым, Словно пространство между звездами, И никто сюда не придет за тобой. А Элина сжала кулаки, Не думая о новых порезах. «Подумай об этом!» «Хорошенько подумай над событиями Сегодняшней ночи, А Элина!» Маэва щелкнула пальцами, Но сегодня достаточно. Кэрн дёрнул за цепи. У Аэлины подгибались ноги, на ступнях сразу же добавилось ран. Но она едва чувствовала боль, заглушаемую яростью и морем огня, что бушевало глубоко внизу. Пока руки Кэрна грубо натягивали цепи, заставляя Аэлину встать, она нанесла два удара. Один осколок вонзился кэрну в шею. Тот с грубым ню попятился, вытирая брызнувшую кровь. А Элина повернулась и, не чувствуя, как осколок ирвуд ей кожу на стопах, бросила вторым осколком в Маеву. Она промахнулась, совсем чуть-чуть. Осколок оцарапал белую щёку Маевы и упал на пол за троном. Сава тревожно завырещала. Грубые руки схватили Аелину. Ах, ты ничтожная сука! Вопил разгневанный Керн, но Аэлина не слышала его воплей. Она смотрела на струйку крови, ползущую по щеке Маэвы. Кровь чёрный, как ночь, такой же чёрный, как глаза королевы, устремлённые на неё. Маэва поднесла руку к щеке. Силы оставили Аэлину. Она не сопротивлялась караульным, утаскивающим её с веранды. Любопытство заставило её снова посмотреть на щёку Маевы. Там текла красная кровь, которая пахла медью, как и её собственная. Что же это было? Игра света, иллюзия, где опять смешались сон и реальность? Маева смотрела на пальце красные от крови. Волна чёрного, будто оникс ветром метнулась по её линь, сомкнувшись вокруг шеи. потом ей сдавило шею, и она провалилась в темноту.